Доброе время суток, с вами снова я, Макар Акулин. И сегодня у нас будет одна очень грустная история, которую я написал специально ко Всемирному Дню Готического Движения. Рассказ будет долгим, поэтому устраивайтесь поудобнее, запаситесь кофейком и чем-нибудь вкусненьким, и приготовьтесь окунуться в горестный мир главной героини рассказа. Итак, поехали! Макар Акулин. Подснежники. Глава 1. Отброшенная в сторону лопата пронзительно звякнув громко бухнулась о бетонный пол. Настя увидела полоску света, пробивающуюся из-за неплотно притворённой двери, и, нащупав в комнате металл ручки, потянула дверь на себя. В глаза ей ударил свет подвешенной под потолок пыльной лампы времёнки. освещавшее такое же пыльное пространство захламлённой комнаты. Какие-то картонные коробки, ящики, мебель, завешенная чехлами из непрозрачного полиэтилена, обрывки верёвок на полу, перемазанных чем-то бурым и прочего мелкого и крупного ссора. Настя с трудом опустила глаза и наклонилась, чтобы рассмотреть пол получше. Так и есть. На толстом слое слежавшегося за годы мусора Видны следы насеки на свежеотпечатки, лишь слегка прикрытые пылью. Это были отпечатки ботинок с рифлёной подошвой. Судя по размеру, мужские. Настя с трудом протёрла глаза, чтобы увидеть всё получше, но картинка всё равно оставалась мутной. Тем не менее, по узору подошвы она смогла рассмотреть, что отпечатки принадлежали нескольким людям. 2 или 3 человека прошли здесь какое-то время назад. цепляет за нагромождение мебели. Это было заметно по смятым в некоторых местах чехлам и слегка сдвинутым с места предметам обстановки. Прошли, волоча за собой что-то довольно крупное, оставившее широкую борозду и бурые подтёки на полу. Сперва в направлении двери, из которой только что на едва гнущихся ногах вышла Настя, а потом и обратно, в направлении входной двери дома. Сквозь растрескавшуюся стеглянную вставку, которой проглядывала вечерняя темнота. Опять смутно промелькнуло ощущение уже виденного, но Настя отнеслась к этому безразлично. Все вещи поменялись с тех пор, как она некоторое время назад открыла глаза в кромешной темноте и обнаружила, что лежит в очень тесном пространстве, не имея возможности пошевелиться. Как давно это произошло? Час назад день Настя не могла определиться с уверенностью. Время теперь двигалось как-то странно, подобно вязкой лаве, как бы неторопливо, но при этом непостижимо стремительно пожирая мгновения бытия. Настя чувствовала усталость и общую слабость. Сложно было описать это необычное для неё, молодой и всегда такой энергичной девушки, ощущение. Ей захотелось присесть. Рядом стоял шаткий деревянный стул в обрывках полиэтилена, чем-то подозрительно заляпанный. Но Насте было всё равно. Ноги плохо слушались её, и, осторожно опираясь на спинку стула неловкими руками, она просто вытянула ноги перед собой, усевшись на край стула и откинулась на спинку. В голове как-то бесцветно промелькнула мысль: а смогу ли я теперь встать с него? Настя даже не пожала плечами. Она просто сидела так, глядя в одну точку и безвольно свисе в руки, с которых на пол медленно одна за другой стекали грязно-мутные капли. Нужно было как-то собраться с мыслями, сообразить, что делать дальше. Но сознание практически невозможно было заставить сконцентрироваться на чём-то абстрактном. Вот она, допустим, видит перед собой Пусть и не вполне ясно, задвинутый в полутемный угол деревянный ящик с лежащим на нем замусоленным электроинструментом. Судя по обойме со скобами, это строительный степлер. Настя могла думать про него, рассматривать его захватанную грязными руками пластиковую ручку со встроенным аккумулятором, обойму для скоб, а в виде его изломанной и растрепанной сетевой шнур могла предположить, что в один прекрасный момент эту штуку замкнет и кто-то может пострадать. А вот думать о чём, то чего она перед собой не видела, ей было крайне тяжело сейчас. Мысли, словно ленивые слизни, едва заметно шевелились, переваливались друг через друга в её голове. Нужно собраться, как-то безучастно подумала Настя. И стала строить хронологическую цепочку из фактов, которые у неё имелись, чтобы потом Наладить на этом фундаменте хлипкий мостик проекции пусть даже в самое недалёкое будущее. Вот что получилось. По ощущениям, ещё совсем недавно в другой, понятной ей жизни Анастасия была слегка потажной, но всё же вполне безобидной и даже где-то по-детски наивной барышней, которая в свои 24 ещё сохранила остатки веры в человеческие чувства, в порядочность. Скорее даже эпатаж ее, цвета готической символика и мишура, черные тона в одежде, вызывающие в рамках допустимого макияжа, пирсинг в ушах и даже небольшая, но мастерски выполненная за приличную, кстати, сумму, татуировка усушенной человеческой головы в цветах на левом предплечье, предполагаемое начало будущего рукава. Весь этот эпатаж был напускным, был лишь попыткой скрыть свою внутреннюю ранимость. от не слишком благожелательного мира. Социальная мимикрия. Кажется, еще совсем недавно она выпустилась из мединститута, и, следуя своим причудливым романтическим фантазиям и желанию закалить в себе внутреннюю суровость и циничный взгляд на жизнь, распределилась на патологоанатома. Не самая подходящая работа для глупенькой девчонки вроде тебя, как не переставала твердить ей уже немолодая мать, втайне рассчитывавшая на то, что возвращенная ею без отца дочь будет ей надежной опорой в старости, да и просто построит нормальную жизнь без этого кадаврического экстрима. Впрочем, теперь спустя год Анастасия это и сама понимала, хотя и повидать-то на своем новом рабочем месте успела не так много, как, например, ее начальник Николай Альбертович. А ведь на первых курсах института, исушенное жёлто-коричневое развёрстёте кила учебного материала на мраморных столах кафедры анатомии источающее резкий запах формалина казались я чем-то запредельно романтичным, жутким и манящим одновременно, словно египетские мумии. Теперь же она имела дело с экспонатами более человекоподобными и рафинированный запах формалина Отчасти уступил место разнообразным запахам мёртвого человеческого тела. Какое-то время её увлекала сложность строения человеческого организма, и каждую аутопсию она пыталась воспринимать как сложную детективную историю, в которой обязательно нужно докопаться до разгадки, поскольку кроме тебя этого уже никто не сделает. И это работало, но очень недолго, и теперь она чувствовала себя потерянной. обманутой в своих ожиданиях. Оказалось, что ничего особо романтичного в этой работе не было. Скорее даже совсем ничего, даже отдаленно романтичного. Грязь, вонь и безысходность. Безысходность. Вот оно. Только сейчас Настя Вяла сообразила, какое чувство ее беспокоило с момента пробуждения. Как странно. Эмоции теперь были такими же бесцветными, как и мысли, и такими же замутнёнными, как и её зрение. Они как будто бы и были, но при этом ничего не изменяли в её состоянии, словно она наблюдала за собой со стороны. "Вероятно, меня чем-то накачали", отстранённо констатировала Настя. Эта мысль впервые пришла ей в голову ещё там, внизу. когда она, пытаясь выбраться из скользкого кокона, в который она была спелёната, обратила внимание, что ощущения её как бы притупились. Она не чувствовала холода, обёрнутой вокруг неё поликеленовой плёнки, да и само прикосновение к чему-либо ощущалось руками как через слой мягкой пушистой ваты. Вероятно, она пребыла без сознания довольно долго, и её руки занемели от нарушения кровоснабжения, -образила она. Вперва её захлестнула волна панического страха, первая и самая сильная до настоящего момента. Потом ощущение острой жути понемногу схлынуло, уступив место какому-то тупому дискомфорту в душе, той самой безысходности, подобно тому, как острая пронзительная боль от ранения сменяется ноющей и надоедливой. Мгновение шли Непослушные пальцы всё же смогли разорвать несколько слоёв полиэтилена, из-под которых на девушку обильно посыпалось какое-то крошево, запарошив ей лицо и глаза. А затем, когда Настя смогла разгрести руками это нечто и понемногу неуклюже выбралась в непоглядно чёрную пустоту помещения, она стала воспринимать всё на удивление спокойно. Ладони по-прежнему плохо ощущали ток, к чему дотрагивались, из-за чего возникало странное ощущение что они не свои, но и боли в них тоже не было. Несмотря на довольно долгую, судя по всему, борьбу в пластиковом плену, девушка нисколько не запахалась. Она ничего не видела в темноте, и лишь ощущала крошку, перекатывающуюся в глазах при моргании и затрудняющую их вращение. Это было не больно, и оттого непривычно. Помнится, потом она на ощупь пыталась определить размеры комнаты, в которую оказалась. Мелкими неуверенными шажками продвигаясь в темноте, с вытянутыми вперёд руками и спотыкаясь на каждом шагу о какие-то твёрдые предметы, разбросанные на мягком полу, наткнулась на шаткую лестницу наверх. Тогда она сделала два вывода: она в подвале, и ей что-то дали вчера на вечеринке, из-за чего она сейчас чувствует себя не лучшим образом. Она попыталась припомнить ту вечеринку. Но все прошедшие события были словно в тумане. С трудом ей удалось вспомнить объявление на городском сайте развлечений, которое она прочла прохладным и тёмным осенним вечером. Объявление о готической вечеринке в честь праздника, традиционно отмечаемого в конце октября, размещалось в самом низу страницы, рядом с окошком криминальной хроники. В последнее время в городе участились случаи пропажи молодых женщин. И эту не совсем уместную тут рубрику перенесли на главную страницу развлекательного портала. Конечно же, при своей увлеченности около кладбищенской тематикой, оставшейся еще от подросткового периода, Анастасия не могла не пойти на это сборище фриков и экзальтированных подростков. По крайней мере, это хотя бы давало ей шанс вспомнить, из каких побуждений она выбрала свою, со всех сторон неприглядную работу. «Кажется, она пошла туда не одна?» «Нет, не одна». С подружкой. Как ее звали? Марта. Ее звали Марта. А почему она пошла не с парнем? У меня ведь был парень, спросила себя Настя. И чуть погодя сама же себе и ответила. Был, да сплыл. К другой. Парням не нравятся девушки, от которых попахивает формалином. Кажется, эту ироническую фразу она сказала Марте тем вечером. И вроде бы Марта даже ей что-то забавно ироническое ответила по этому поводу. Мол, парни как автобусы, всегда будет следующий. Марта, ее давняя подруга по готик комьюнити, художница из одной игровой конторы, всегда такая. Одевается вызывающе, парней меняет чуть ли не ежемесячно, несмотря на легкую полноту, которая ее, впрочем, ничуть не уродует. Застенчивая Настя немного завидовала ей, ей в независимости, к которой она сама так стремилась, уже некоторое время живя в однокомнатной съемной квартире. в дешевом спальном районе города с черным котом-маркизом. Лишь бы подальше от истерички матери. С трудом поднимаясь по лестнице, похоже, сейчас Настя была обута в какие-то мягкие и объемные то ли тапки, то ли уги, из-за которых попадать по ступенькам было не так-то и легко. Девушка попыталась вспомнить тот вечер. Наверняка играла громкая и мрачная музыка родом из 2007-го. Наверняка было много хмурых декораций и приглушенный свет. Она этого не помнила, но по-прежнему опыту могла себе представить, как выглядят подобные вечеринки. Что еще? Внезапно в ее сознании на мгновение вспыхнул образ человеческой фигуры, одетой в старомодный деловой костюм тройку мышиного цвета с цепочкой от часов. Только на месте головы у фигуры была здоровенная кабания морда. «Наверное, там был маскарад», – меланхолично заключила Настя. «Что она там пила?» С кем? Куда подевалась Марта? Может, они что-то курили или глотали? Как потом она оказалась тут, одна, в этом подвале? На все эти хаотично возникающие и тут же бесследно пропадающие из ее сознания вопросы, она в виде ответа получила лишь неясно вспыхивавшую перед глазами картину. Некто с маской в виде огромной кабанией головы. настолько натуралистичной, что казалось, что это была настоящая отрубленная голова животного, приспособленная под маску. Горящая под потолком хрустальная люстра, освещающая большой и изысканно сервированный обеденный стол посреди тёмной комнаты, покрытый белой скатертью, на которой какими-то причудливыми узорами расплывались красные пятна. И какие-то смутные тени вокруг стола, сидящие кружком в ожидании. В ожидании чего? Снова чернота поглотила всё вокруг, забирая с собой и те крупицы ответов, которыми видение дразнило девушку. С трудом выбравшись наверх лестницы, Настя уткнулась в дверь. Толкнув её, она поняла, что дверь заперта. Тогда девушка осторожно постучала в дверь ладонью левой руки. В предплечье что-то не больно, но щуки мощёлкало при этом. Звук от ударов Настя слышала плохо. «Кажется, я слегка оглохла», – вяло констатировала Настя. Настя попыталась крикнуть, но обнаружила, что не может издать ни звука. При попытке закричать, глубоко во рту у нее что-то тихо защелкало и забулькало. Других звуков не было. «Еще я не мило». В другое время это прозвучало бы мрачной шуткой. Но сейчас девушке было всё равно. Когда-то давно, когда ей удаляли гланды, довольно варварским даже для тех времён способом, из-за местной анестезии маленькая Настенька тоже не могла ни языком пошевелить, ни звука издать. И это обстоятельство, как и вид собственной крови, стекавшей по подбородку на салфетку при удалении специальными щипцами гноящихся воспалённых комков лимфоидной ткани, настолько сильно впечатлили её. чтобы воспоминание сохранилось. Пожалуй, единственное из её четырёхлетнего возраста. Так что ощущение не было совсем уж незнакомым. Девушка стала колотить в дверь сильнее и уже начала хорошо различать глухие стуки собственных ударов. Ей казалось, что дверь обита ватой. В какой-то момент она почувствовала, что её левая ладонь будто приклеилась к поверхности двери, а внутри ладони, ближе к запястью, Она ощутила присутствие чего-то нового и народного. Насте подёргла руку. Та не отрывалась. Когда Настя осторожно ощупала тыльную сторону припечатанной ладони свободной рукой, и обнаружила, что из кожи торчит какой-то твёрдый скользкий предмет с утолщением на конце. Кажется, это была шляпка здоровенного гвоздя, торчавшего из двери. Насте не было ни больно, ни страшно. И именно последнее обстоятельство всё-таки всколыхнуло в ней мгновенную волну липкого ужаса. Почему я не боюсь? Что за дрянь мне ввели? Настя начала перебирать в памяти все известные ей наркотические вещества: обезболивающие, миорелаксанты и яды, которые могли хоть как-то объяснить её теперешнее состояние. Это не опиоид, не амфетамин, не лидокаин. Артуть, мышьяк, талий, фосфорорганика. Нет, где понос, рвота, боли, даже судорог нет. Тут что-то другое. Пыталась применить на практике ускользающее, теперь от неё профессиональное знание Настя. Ничего не сходилось. Словно ей ввели какой-то сильнейший периферический анестетик, но при этом оставив её в сознании. и способную произвольно двигаться, хоть и несколько заторможенную. Некоторое время спустя она обнаружила себя всё так же стоящей с левой рукой прибитой гвоздём к двери. Желание размышлять над ситуацией отступило перед необходимостью освободиться из этого внезапного плена. Этому способствовало ещё и то, что в силу своего нынешнего положения она всё острее начала ощущать давление непроглядной темноты ей в спину. Ей даже начало казаться, что и монации этой черноты сзади уже начинают обретать материальную форму. Страшную, и зловещую. И что она уже слышит скрип перекладын лестницы внизу, по которым топают костлявыми ступнями воображаемые полуистлевшие обитатели этого подвала, пытаясь добраться до беззащитной девушки, чтобы прогнать иррациональный страх перед неизвестностью. и дикие фантазии, явно вызванные психотропным действием каких-то препаратов, Настя начала дергать руку, потом сильнее, еще сильнее, ощущая, как внутри ее ладони что-то рвется и хрустит. Незаметно для себя она стала прилагать к этому пугающе значительное усилие. Рывки ее сделали с настолько резкими, сильными и иступленными, что в какой-то момент она почувствовала. как дверь подаётся внутрь, а её левая рука вдруг освободилась. В тот же миг, не удержавшись на своих неустойчивых ногах, девушка по инерции опрокинулась и полетела вниз по лестнице в черноту подвала. Сейчас я отключусь, успела подумать Настя, скорее в надежде, чем со страхом, ожидая первого удара головой о ступеньку. после которого рассчитывала падать уже без сознания. Но она не отключилась. Падать было совсем не больно, только немножко страшно, потому что удары ступеней из темноты сыпались на девушку со всех сторон. По голове, по ногам, по рукам. Левая нога неестественно вывернулась в ступне. В груди что-то начало громко и неприятно хрустеть и скрежетать. три пальца на левой руке окончательно отнялись, жалобно хрустнув на прощание. Неприятно затрещало рвущейся кожей бедро правой ноги, зацепившись за что-то выступающее из стены рядом с лестницей, а после очередного звонкого удара виском о ступеньку, голову сильно дёрнуло влево. И за всем этим Насти вынуждена была наблюдать как бы со стороны, словно Алиса, падающая в кроличью нору. Наконец падение закончилось, и девушка осталась лежать внизу на земляном полу подвала, безучастно глядя на полу освещенный проем, открывшийся наверху двери. Постепенно Настя стала различать и лестницу, и проступающие сквозь темноту кирпичные стены подвала, покрытые пятнами плесени. Все было нечетким и размытым. «По крайней мере, я не слепа», – с некоторым облегчением подумала Настя. Лишь сейчас поняв, насколько это было бы страшно ослепнуть по-настоящему. Потом она с пугающим хрустом и скрипом приподнялась, села, попыталась оглядеться по сторонам. Сперва девушка не могла понять, куда делись ее руки и ноги. Настя пыталась сообразить, в чем же дело. И тут странным образом оказалось, что Настя на голова смотрела на ее же спину. и никак не хотела сама разворачиваться вперед. Новая волна панического ужаса захлестнула девушку. «Господи, что со мной? Это что, болевый шок? Почему мне совсем не больно? Я свернула себе шею». «Мамочка», – прошептала она беззвучно и закрыла глаза, чтобы не видеть этого ужасного зрелища. На мгновение ей представилось лицо мамы с её ранними морщинами от ненормированного образа жизни матери-одиночки, иногда заглушаемого алкоголем и плохо закрашенной сединой в волосах. Отца своего Настя не помнила. Он пропал из их жизни задолго до того, как маленькая Настёна стала запоминать лица. Много позже, когда Анастасия была уже вполне себе невестой, стройной и симпатичной, он вышел на связь. И они, отец и дочь, один раз даже встретились в парке. Мать запретила пускать в дом этого проходимца. Так она его называла. Настя не вынесла из этой встречи ничего. Она не ощущала родства с этим постаревшим, потрепанным шальной жизнью мужчиной. Он не пробудил в ее сердце ни тепла, ни жалости. А его грубые и неловкие попытки наладить контакт настолько усилили в Насте чувство отторжения, что и после этой однократной попытки знакомства она не сохранила в памяти его лица. Потом из небытия всплыл букет алых гвоздик, первые и последние, подаренные ей Олегом, ее теперь уже бывшим парнем. Тогда шел дождь, они договорились встретиться вечером в кафе после работы, а он опоздал минут на 15. Цветы практически не пахли, да и вообще она не любила гвоздики, Ей больше нравились цветы попроще, лесные и полевые, например, ромашки, ландыши. Но этот знак внимания был так приятен, что она помнила с ней. Долго разглядывала капельки воды, поблёскивающие на лепестках аранжирейных красавиц, слушая сбивчивую болтовню Олега. Её звали Олег. Прозвучал у неё в голове её же собственный голос. Она даже посвятила этому эпизоду небольшую, но очень чувственную стихотворение. наполнившая её поэтический блог, который она вела под стыдливым псевдонимом Подснежник, в попытке вырваться из повседневной рутины. Цветы завянут, лепестки осыплются, но память всегда жива. Лен, лен, лен. Что-то в этом роде. Пожалуй, лучшие из её в целом довольно посредственных стихов. Почти Бадлер. Почти. Господи, как же всё это глупо. И тут снова её внутренний образ Предстала картина накрытого обеденного стола с красно-белой скатертью, с загадочным персонажем, виденным ею ранее, во главе. На столе были аккуратно расставлены обеденные приборы, фарфор и серебро. Тени вокруг стола нетерпеливо перешёптывались. Картинка то чужище исчезла. Вдруг внезапно Настю поразила догадка. Да это же сон. Просто жуткий сон. Меня накачали наркотиками или галлюциногенами, и мне все это просто снится. Действительно, это было наиболее правдоподобным объяснением происходящему. Ну, сон так сон, подумала Настя. И, сообразив, как взяться за голову руками в ее нынешней зеркальной ситуации, ухватилась покрепче и резко крутанула вправо. В шее противно захрустело, из горла что-то выплеснулось на сухой язык, А голова встала на место, правда, слегка скособочившись при этом на левый бок. Вот и всё, готова, подумала Настя и стала осматривать себя и ощупывать, насколько это позволяли непослушные и нечувствительные руки. В мутном свете, открывшемся сверху дверного проёма, было видно, что мизинец, средний и безымянный пальцы на левой руке девушки самым неприприятным образом были согнуты в неправильную сторону. что снова наполнило сознание девушки страхом, как из-за того, что зрелище это было само по себе жуткое, так и из-за того, что никакой боли она при этом не ощущала. Поэтому Настя, насколько могла бережно, взяла эти пальцы другой рукой и, зажмурившись, вправила их на место. Те с отвратительным щелчком приняли близкое к нормальному положению, но слушаться Настю перестали. Так и застыв в полураспрямлённом состоянии, посидела, глядя на мутный светлый квадрат двери и с трудом моргая. Далее её ждали новые открытия. Настя не могла вспомнить, во что же она была одета, когда шла на тузлу полуночную вечеринку, с которой её, по-видимому, выครили. Но сейчас на ней было нечто вроде ночной рубашки под горло, длинной по ниже колен, с завязочками на груди и короткими рукавами, закрывающими плечи. И, видимо, больше ничего. Никаких тапок или уггов у неё на ногах не было. Просто свои ступни она ощущала так же плохо, как и руки. Поэтому ей показалось сперва, что она обута. Настя начала было задирать вверх подол рубахи, чтобы посмотреть, есть ли на ней что-нибудь ещё из одежды, но остановилась, увидев на правом бедре огромную рваную рану с лохмотьями кожи. торчающими наружу комками жира и волокнами мяса. Настя удивилась, что её не стошнило при виде этого зрелища. Видимо, профессиональный навык не пропьёшь. Проснулся в ней отголосок свойственного ей ранее чёрного юмора. Пока Насти неуклюже отрывала кусок ткани от подола рубахи, пока непослушными, дрожащими от нахлынувшего волнения руками осторожно пыталась сопоставить края раны, И как умело, аккуратно перетягивало ее импровизированным бинтом, девушку неотступно преследовало какое-то очень нехорошее подозрение. Наконец, она решилась признаться себе в своем страшном наблюдении. Из раны практически не шла кровь. То есть, какое-то скудное количество бурой в полутьме жидкости выделялось, но оно лишь едва испачкало наложенный жгут. Приблизительно восстановив в памяти анатомию сосудов нижних конечностей, Настя попыталась успокоить себя тем, что, вероятно, крупные сосуды не были задеты, так как пролегали по внутренней стороне бедра, а рана была сбоку. Возможно, низкое давление уменьшило тканевое кровотечение, не зря же её так водят из стороны в сторону, решила Настя. Но, посмотрев на рану, чернеющую на её левой ладони, Настя убедилась, что там ситуация та же самая. Ужаснувшись этому внезапному открытию, девушка в панике зажала себе рот правой рукой и сидела так некоторое время, бездумно глядя в одну точку. Потом она навела левую ладонь на нечёткий силуэт двери и безучастно наблюдала, как свет пробивается сквозь неровное, рваное отверстие. Какое-то странное оцепенение охватило её сознание. "Мне зачем-то ещё вели протамины, и там делат?" Поэтому крови мало, сказала она себе мысленно, и даже не пыталась опровергнуть это сомнительное предположение. Вместо этого она почти безразлично вправила вывих левой ступни, чувствуя, как нехорошо хрустит и скрипит всё её измученное тело при каждом движении, особенно в области груди. Потом она встала, ухватившись за какой-то длинный предмет, прислонённый к стене возле неё. Это оказалась лопата. И опираясь на её черенок, как на клюку, девушка побрела в направлении лестницы. Теперь она смутно видела белёсые предметы, раскиданные на земляном полу у неё под ногами. Какие-то из них были округлой формы, какие-то длинные, либо изогнутые, либо прямые с расширениями на концах. Попадались и поменьше, с подозрительными шипами-отростками. Смутно она подозревала, что это может быть такое Но ей не хотелось наклоняться, чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку. Зрение было мутным и расплывчатым, и хотя Настя и пыталась все время протереть глаза тыльной стороной грязных ладоней, ситуация не улучшалась. Медленно и осторожно поднявшись по лестнице, Настя вошла в маленькую полутемную пустую комнату, в конце которой была другая дверь с пробивающимся из-за нее лучом света. Глава 2. Теперь она сидит тут на колченогном стуле, вытянув перед собой скольёченная грязные ноги с неровно торчащими пальцами и пытается побороть слабость. Вот и всё цепь событий. Что она опустила? Да вроде ничего. Да, если не считать того, что она действительно смутно вспоминала всё, что видела сейчас вокруг. И эта мебель и ободранные стены с выцветшими отошедшими обоями, из-под которых осыпалась штукатурка, и местами проглядывала пожелтевшая рёбрами дранка, только как-то странно вспоминала. Словно теперь она знала план помещения, словно видела его раньше откуда-то сверху. Вон за тем шкафом слева будет стоять старая разбитая пианино с оторванной крышкой, а там с другой стороны за грудой ящиков Недалеко от входной двери, массивная архаичная тумба с выломанными дверцами и пыльное зеркало в старинной, соблупившейся по золотой раме и грязный, в отвратительных пятнах протоптанный матрас, брошенный на пол в углу под окном. Видимо, тут иногда кто-то ночует. А телефона здесь нет. Откуда я это знаю? Почему? Почему? Мысли теплели вяло, словно застывающий воск вспоминальной свечи. Поборов в себе общую слабость, Настя с трудом поднялась на ноги и оставляя за собой на полу чёрные следы, медленно и пошатываясь при каждом шаге, словно сонная амбула побрела туда, где всё больше сгущалась чернота за входной дверью. Как она и предполагала, за грудами зачехлённой старой мебели этого заброшенного Возможно, даже предназначенного на снос дома, оказалось именно то, что она и ожидала. До ковеля в до пианино Настя ткнула пальцем в до второй октавы. Инструмент отозвался жалобным, глухим и нестройным схлипом. Ещё одно нажатие, и си контрактавы откликнулось за могильным стоном, от которого в помещении сделалось совсем уж неуютно. Настя всегда мечтала иметь дома пианино, и в школе даже выучилась играть начало Лунной сонаты. Но мать была против. В их тесной однушке только ящика с клавишами не хватало. Теперь же, в нелепой попытке воспроизвести позабытую мелодию, непослушные пальцы девушки извлекали из этого расстроенного фортепиано кошмарную, пугающую какофонию, лишь отдалённо напоминающую грустную и светлую мелодию великого композитора. Поэтому Настя тут же оставила это занятие. Возможно, вызванное заунывными звуками, в голове снова всплыло прежнее видение. Теперь посреди обширного стола стояло огромное продолговатое блюдо, прикрытое блестящим серебряным колпаком. А в тарелках появилось содержимое, которое руки множества невидимых в тени людей Голланд на разделывали при помощи столовых приборов. С некоторым трудом развернувшись от инструмента, Насти испытала неимоверный ужас. С картины на стене, затянутой пыльной паутиной, на неё смотрело жуткое бледное создание в изодранной грязно-белой больничной рубахе с чёрными от грязи руками. с голыми ногами бурыми от засохших потеков с внутренней стороны, со склоненной на бок головой и свисающими на изможденное и чумазое лицо с путанными грязно-черными волосами, из-под которых в двух темных провалах глазниц виднелись белесые пятнышки глаз. Конечно же, пугающая скособоченная фигура стояла на фоне старого разбитого пианина. Настя медленно доковыляла до зеркала и смахнула с него пыль и паутину. Девушка понимала, что ничего хорошего от своего зеркального отражения сейчас ждать не приходится. Но увиденное все же неприятно поразило ее. «Как же я сдала за эти сутки, божечки мои, какой ужас!» Беззвучно прошелестели ее сухие пыль. бледная под остатками темно-сливовой помады губы, и она снова непроизвольно прикрыла ладонями черный провал рта с грязно-бурыми потеками по углам, тянущимися вниз, по подбородку, по бледной шее в мраморных, вероятно от грязи, разводах и скрывающимися где-то на груди под вымазанной землей и запекшейся кровью рубахой. Чёрные круги под глазами, допустим, можно было ещё объяснить разводами потёкшей туши. Бледный цвет замурзанного и густо запалённого лица, а какого цвета она хотела находиться в таком состоянии? Вероятно, после следствия кровопотери. Почему у меня мутные глаза? спрашивала себя она, пока паника боролась в ней с нездоровым безразличием. Настя вспомнила, что носила контактные линзы, и, вероятно, надела на вечеринку линзы пострашнее, имитирующие бельмо. Были они такие. Настя максимально приблизила своё лицо к зеркалу и осторожно, насколько позволяли непослушные пальцы рук, на некоторых из которых теперь не доставало ногтей, попробовала развести веки и сдвинуть линзу в глазу. У неё ничего не вышло, но, видимо, с немного улучшилось. подушечки пальцев удалили часть грязи с глазных яблок. Может, присох лёт длительного ношения. Такое бывает, убеждала себя она. Господи, как она хотела, чтобы это были лишь линзы, лишь потёки туши на лице. Как она хотела, чтобы всё было как прежде. В конце концов, чтобы всё это оказалось лишь дурным, совершенно безбашенным, но сном. Однако теперь Настя всё более ясно ощущала, что это не сон. Низ естественно искривлённая шея заметно провисала кожаными складками. Щеки её тоже вроде как обвисли. Да она словно постарела на несколько десятков лет. Как это вообще возможно? Сколько я тут пролежала, что так похудела? Пыталась собрать воедино свои мысли, девушка. Она смотрела на некогда мягкую и нежную, а теперь иссохшую и сморщившуюся кожу рук со множеством мелких ссадин и царапин. Некоторые из царапин она, кажется, узнавала. «Странно. Если я тут пролежала так долго, почему не зажили вот эти четыре царапины, оставленные в среду маркизом? Нет, это, наверное, другие». Только сейчас она обратила внимание, Втои все тыльные стороны предплечий, которые она могла видеть в отражении, держа руки согнутыми перед собой до самых локтей, были покрыты всечётом узором из бурых пятен кое-где с зеленоватым оттенком, которые явно проступали сквозь слой грязи. Это было словно татуировка, но такая странная и при этом такая до боли знакомая. Настя осторожно приподняла руки выше, чтобы убедиться, что пятна есть на всей задней поверхности рук, аж до самых плеч. Тогда она, осторожно развернувшись к зеркалу полубоком, с некоторым усилием немного повернула к своему отражению голову и скосила на него тугоподвижные глаза. Да, странный сизобурый узор покрывал и заднюю поверхность её голени. Синяки пролежни. Паника немного ослабела, хотя руки все еще продолжала трусить нечастой крупной дрожью. «Или меня чем-то выкрасили?» А еще Настя заметила, что у нее нет практически выпуклости и на уровне груди. Обычно ее груди имели второй размер, лишь незначительно увеличиваясь или уменьшаясь в связи с месячным циклом или режимом питания. Настя особо не придавала значения размеру своих грудей в повседневной жизни. Они просто были и все. Но сейчас казалось, словно их нет совсем. Настя приложила ладонь к груди и под рубашкой с трудом нащупала лишь два тощих кожаных мешочка. Она даже представить себе не могла, что возможно похудеть до такой степени. Наконец в голове её сформулировался ещё один вывод. Она здесь не со вчерашнего вечера. Чёрт возьми, она даже представить себе не могла, сколько времени провела в подвальном плену. Неделю, месяц или даже больше? Нет, это решительно невозможно. Это немыслимый, немыслимый уровень обезвоживания. Мне срочно нужно в больницу. Почему-то эта очевидная мысль только сейчас пришла в её затуманенную голову. Тут Настя увидела сбоку от зеркала на кособокой тумбе пластиковую бутылку с водой. И с трудом нагнувшись, взяла её и попыталась отвинтить крышку. У неё ничего не получилось. Она лишь содрала верхний слой кожи с правой ладони. Та сошла легко, словно волдырь лопнул, и обнажилась мокрая, серовато-красная поверхность. Руки девушки снова затрясло крупной дрожью, и она не придумала ничего лучше, чем попытаться открутить пробку зубами. Крупка подалась. Хотя во рту при этом что-то хрустнуло, и на полонившем языке Настя ощутила какой-то предмет. Вынув его двумя уцелевшими пальцами левой руки изо рта, Настя попыталась рассмотреть его получше, поднеся близко к глазам. Это был зуб. Коренной зуб, совершенно целый, только очень грязный. "У меня выпал зуб", отрешённо прошептала Настя и приложилась к бутылке. Не то чтобы ей очень хотелось пить, но само сознание того, что она в её пугающей и непонятной ситуации, уже начало наконец-то что-то делать для восстановления своего здоровья, для спасения. Подействовала на девушку успокаивающе. Настя чувствовала, как жидкость широкой струёй стекает ей в горло и стала глотать. А дальше сделалось совсем уж чудное. Вместо того, чтобы почувствовать привычную прохладу, стекающую вниз по пищеводу, Евушка услышала довольно громкий плеск внутри и почувствовала, как что-то барабанит у неё внизу живота. Это ощущение было настолько странным, что затмило собой все недавние впечатления. Настя резко отбросила от себя бутылку, и от этого у неё по середине груди жалобно скрипнуло. Интересно, сколько её рёбер сломало при падении, задалась она вопросом, и тут же сама себе ответила. Явно много. Наверное, грудина тоже повреждена. Тут же до Насти дошла вся опасность ситуации. Множественные отломки рёбер и грудины при любом неудачном движении могли пробить лёгкие, вызвав пневмоторакс, и она попросту задохнётся тут, не успев добраться до больницы. Настя подняла взгляд к зеркалу и снова оглядела себя с ног до головы. По ногам на пол стекала какая-то чёрно-комковатая жижа, а внизу на прилипшей от влаги к животу и бедрам рубахе расплывалось большое черно-бурое пятно. Месячные. Сейчас эта совершенно идиотская гипотеза была воспринята остекленевшим от ужаса сознанием девушки так, словно происходящее было в порядке вещей. «У меня пошли месячные». Так она и стояла перед зеркалом, с растекшейся под ногами гадкой черной лужей, в которой, как ей казалось, начало происходить какое-то омерзительное копошение. Что-то было не так. Вернее, нет, не так было решительно всё. Но кое-что было совсем не так, настолько не так, что Настя на сознание просто отказывалась принимать эту кошмарную правду. Видимо, девушка, сама того не сознавая, уже довольно давно прислушивалась к себе. И вот теперь, глядя на себя в зеркале, Она, с леденящей ясностью, увидела ту, казалось бы, малозначительную деталь, очевидную и неприметную одновременно, которая, тем не менее, меняла все. Тут у Насти совсем поплыло перед глазами, и ей показалось, что ее отражение в зеркале криво ухмыльнулось ей из-под свисающих грязных прядей и прошептала, «Да, Настюш, ты все правильно поняла, ты не дышишь». Совсем. А знаешь, почему? Всё тело Насти дросило крупной дрожью, когда она судорожно пыталась развязать верёвочки, стягивающие её рубаху спереди. У неё ничего не получалось. В мозгу громовым набатом звучало почему-то маминым голосом: "Как же это? Как же это? Как же это?" В конце концов Настя вне mom отчаяния просто рванула ворот рубахи с такой силой, что все завязки поотрывались, а поло рубахи широко распахнулись. Кошмарная правда, открывшаяся Насте, была просто чудовищной. Всё тело девушки, начиная от верха грудины и заканчивая самым низом живота, было распорото и потом, видимо, наскоро зашито грубыми стежками. которую теперь после всего произошедшего прорвали кожу и разошлись, освободив края разреза. Настя стояла, распахнув полы рубахи и смотрела на себя. Как же это? Как же это? Словно эхо в немом шёпоте повторяли её бескровленные губы. Между расходящимися краями грудной клетки проглядывала чернота. как и между двумя обвисшими лохмотьями кожи и мяса, которые некогда были её животом. Сознание девушки в последнем порыве инстинкта самосохранения заставило её пытаться трясущимися от паники руками свести обратно края зияющего провала у неё в груди, как будто те волшебным образом могли бы соединиться, и всё стало бы как прежде. Вместо этого отломки грудины С уже знакомым Настей с крежетом хрустнули друг об друга, и половинки груди снова разошлись в стороны. Тогда Настя, взявшись за края своих ребер, осторожно развела их шире, и чернота внутри отступила. Теперь, в желтоватом свете от переноски, отражающемся в зеркале, девушке ясно было видно то, чему она ранее уже неоднократно была свидетельницей. Внутреннее пространство анатомированного человеческого тела, из которого извлекли все внутренности. Лёгких, сердца, кишечника и прочих органов не было. Стенки грудной полости местами покрыты тонким, полупрозрачным слоем чего-то белого и пушистого. Мутно поблескивали полосками рёбер. По бокам виднелись ошмётки диафрагмы, а сверху свисали обрывки гортани и пищевода. Откуда всё ещё продолжали стекать остатки выпитой Настей воды. Стекать вниз, туда, где в черноте тазовой полости в мокрой грязи окопавшились черви. Ей казалось, что она слышит в воздухе какой-то тошнотворно приторный запах. Не может быть. Это значит я. Настя всё никак не могла решиться произнести про себя это простое слово, означающее конец всего. И тут она с такой остротой ощутила себя не человеком, но лишь сломанной и выброшенной на помойку куклой, жалкой, одинокой и никому уже не нужной. Что это ощущение можно было даже расценивать как аналог физической боли, той боли, которой теперь у Насти не было. Что же вы сделали со мной? Что же вы наделали? Что вы натворили? За что? Непрестанно шептали её холодные губы в беззвучном крике жалости к себе, тогда как её безвременна поблёкшие глаза заливались горьким, безслёзным плачем. Глава 3. Через некоторое время проведённое таким образом, Какая-то разительная перемена произошла в сознании несчастной девушки. Безысходность окончательно завладела ею, вытеснив страх, а жалость к себе постепенно сошла на нет, вытесненная другим чувством, поначалу слабым и незаметным, которому Настя сперва не могла подобрать определения. Она больше не сожалела, не пыталась плакать, не пыталась придумать, где искать помощи. Она больше не думала. Она Делово. Сперва она, как сумела, промыла пятками воды из бутылки глаза. Видимость стала немного лучше. Подобрав с полу обрывок верёвки подлиннее, она обмотала им свою грудь, завязала спереди узел и затянула его. Края раны с хрустом сошлись. Потом механически, словно заведенная автомат, она сходила в другой конец комнаты и вернулась к зеркалу со степлером. Батарея была исправна. Настя прикинула, достаточно ли ширина скоб и, удовлетворенно кивнув, приложила инструмент рабочей поверхностью к черно-бурой полосе разреза на своей груди. Нажала на спуск. Послышался сухой щелчок. Первая скоба вошла неудачно, провалившись внутрь. Дальше Настя приноровилась. Щелчки следовали один за другим все быстрее, Разрез посреди груди девушки постепенно покрывала относительно аккуратная лесенка из поблескивающих скоб. Скрип и скрежет в груди при движении прекратился. Так-то лучше, сказала Настя на сознание. С животом было сложнее. Мягкие края его не хотели сходиться ровно, и в конце концов девушка не придумала ничего лучше, чем обмотать талию нагину тут же широким скотчем. Что стоило ей ещё одного отвалившегося ногтя, не накладного, своего. Также она поступила и с раной на запястье. Рука плохо, но слушалась. Запахнув рубаху, она подпоясалась вымозанной в засохшей крови верёвкой, надела маток со ставками скотча на правое запястье, пригодится. Теперь она была готова. К чему? Девушка не могла ответить на этот вопрос. В её оглушённом сознании лишь сформировалось ощущение Она должна идти. Не совсем понятно было, куда именно ей нужно, но она точно знала, что найдёт дорогу. Просто знала и всё. Снова вернувшись к подвальной двери, Анастасия подобрала брошенную ею ранее лопату. В полутьме поблёскивало её наточенное лезвие. Хорошо, сказала себе Настя, и заковыляла к выходу из дома. Ночь встретила девушку дуновением ветра, сразу растрепавшего её засаленные волосы. Но Настя не могла понять, холодный ли ветер или тёплый. Впрочем, теперь это было уже безразлично. Как и предполагалось, старый покосившийся трёхэтажный дом был обнесён предупредительной полосатой лентой, а к двери снаружи была прибита табличка: "Осторожно, дом в аварийном состоянии. Не входить". По бокам дорожки, ведущей со двора на улицу, лежал тонкий слой талого снега. Холода Настя не ощущала. Небо было затянуто тучами, и свет уличных фонарей, пробивающийся из-за забора, выхватывал из темноты чёрные сучья и ветки голых деревьев. Она шла, приваливая левую ногу, с лопатой наперевес, словно собиралась вскопать газон. Пронзительно скрипнула калитка, разорвав ночную тишину, и вот она уже на улице. Ветер гонял по грязным улицам захолустного пригорода всякий мусор. Особенно сильный порыв принёс откуда-то детские моты газетный листок и нацепил его на лезвие лопаты. На титульной стороне, прямо под заголовком "Передовые стаки", новая жертва похищения стояла дата: 27 февраля. Скоро весна, прошептала девушка спокойно. Это значит, Станет тепло. Будут распускаться почки на деревьях. Прилетят юго-птицы и котеглось отогрется от окрестности своими криками. Природа заиграет буйством красок. А люди, люди будут встречаться, дарить друг другу подарки, говорить тёплые слова. Настя перебросила лопату в другую руку и повернула на запад. туда, где в туманном мареве пропадала дорога, ведущая к мерцающему призрачными огнями городу. Теперь Настя знала, что за чувство толкало её вперёд. Последнее видение показало ей, кто лежал в центре стола под колпаком на том огромном серебряном блюде, в окружении теней, звякающих окровавленными ножами и вилками и с невероятным аппетитом уплетающих кусочки человеческих органов. Настя не знала, сколько она шла так. Она сворачивала в переулки, снова выходила на широкую дорогу. Однажды на перекрёстке её чуть не сбила одинокая машина, тут же не вбавляя хода, умчавшаяся от неё визжа по крышками по асфальту. И вскоре она заметил, что идёт не одна. Из тёмной подворотни вышла ещё одна девушка, или, вернее, то, что от неё осталось. Она была в такой же рубахе, как и Насте. Вместо правой кисти у нее был развороченный и скудно сочащийся культе, а в левой она держала садовый инструмент с короткой рукояткой и тремя длинными острыми зубьями. «Видимо, тут есть и другие дома под снос», – заключила Настя. Девушки посмотрели друг на друга и пошли рядом. Это была марта. Ночной ветер трепал их волосы, проходился по изможденным бледным лицам. начал накрапывать мелкий дождик. Следующие попутчится, ожидал их через квартал. Сперва они увидели высокий тёмный силуэт в тени строительного магазина с выбитой витриной, а затем та вышла на свет и направилась к ним. Она была кое-как одета в робу оранжевого цвета, из-под которой выбивалась всё та же рубаха. Следы разложения на её лице были очень заметны. Правый глаз выкик. В руках у нее был какой-то инструмент вроде степлера, только побольше и с длинными гвоздями вместо скоб в обойме. А за поясом легкий топорик с болтающимся на длинной деревянной рукояти ценником. На руках у нее были черные беспалые перчатки и было заметно, что пальцы левой ее руки обглоданы до костей. Приблизившись, она оглядела Настю, затем ее попутчицу. И протянула Насте топорёк, что-то беззвучно сказав губами. Та сняла с запястья моток скотча и примотала топорёк к обрубку правой руки своей подруги. Теперь они шли втроём, волоча за собой по блестящему от влаги асфальту свои тени, причудливо растягивающиеся в свете уличных фонарей. Они знали дорогу, им не нужно было друг другу ничего объяснять. Всё было ясно и так. Дождь припустил сильнее. Спустя некоторое время по задених послышался звук отодвигаемого дренажного люка, присыпанного мокрым грязным снегом. Оттуда показалась худая и грязная рука с ржавым ломиком. И вот теперь они уже шли вчетвером, а потом в пятером, в шестером, и в семером, словно ручьи стекаются в реку, так ото всюду, из подворотен, со свалки. Из заброшек присоединялись к ним в пути всё новые и новые истерзанные и молчаливые фигуры в грязно-белых балахонах с отрешёнными лицами. В девятером, в десятиром, больше, больше, больше, каждая со своими ранами, каждая со своей болью, каждая со своей ненавистью. Подснежники, подумалось вдруг Настя, Пока капли первого весеннего дождя стекали по её грязному лицу, словно слёзы. Девушка огляделась вокруг безразличным взглядом мутных глаз. Чуть заметно улыбнулась ковыляющей рядом марке и перехватила лопату покрепче. Она больше не ощущала себя потерянной. Макар Акулин подснежники читал автор Музыка Макар Акулин. Ну что ж, вот такая история. Нужно заметить, что написан рассказ по мотивам одного очень странного фильма 2016 года. под названием Цветы. Весьма специфическая картина, явный андеграунд и забивают отвратительными и мерзкими сценами, что позволяет его без сомнения поставить в один ряд с такими шедеврами, как Бивень, Человеческая многоножка и Танатоморфозис. Тем не менее, в своём рассказе я попытался свести всю эту жуть и мерзость к минимуму, оставив лишь грустную или светлую историю, которой с вами и поделился. Итак, если вам понравился этот рассказ, не стесняйтесь подписываться, ставить лайк и делиться новостью с друзьями. А на сегодня у меня всё. С вами был Макара Кулин. Всего хорошего.